Пятьдесят о т н о р т е л и Бергер на полной скорости помчался по небольшим дорогам Руслагина в сторону Хальставика. н а ч а л с я дождь, видимость была плохая, но Бергер то и дело шел на рискованный обгон. Он следовал точно по навигатору. Быстро проехал Хальстовик насквозь и оказался в лесу. Когда до места оставалось сотня метров, он остановился, выскочил из машины с фонариком в одной руке и с пистолетом в другой. Под усиливающимся дождем прокрался к цели. Никакого забора. Домик зеленого цвета, довольно обшарпанный. Слева лестница, ведущая на террасу. Прямо на уровне земли еще одна дверь, скорее всего вход в подвал. Отсутствие камер наблюдения еще ничего не значило, но ему необходимо было подобраться ближе. Недалеко от двери, ведущей в подвал, имелась усыпанная гравием площадка – место для парковки. Бергер заметил, что глубокие колеи от колес еще не до конца наполнились водой. Он посветил на них фонариком. Окончательно понял, что он опоздал, снова опоздал. Он вытер лицо той рукой, в которой держал пистолет, и поднялся на террасу. Свет внутри не горел. Бергер заглянул в окно и увидел пустоту. Дом оказался давно заброшенным, похоже, тут уже много лет никто не жил. Бергер сбежал вниз по крыльцу, обошел дом под н а з о й л и в ы м дождем, нашел еще пару окон, заглянул. в с е та же пустота, отчетливый слой пыли. Нет, если это и нужный дом, то внутрь похитители не заходили. Значит, остается только один вариант. Он вернулся на парковочную площадку с другой стороны. Следы от протекторов выглядели довольно широкими. Задержав на них взгляд, Бергер определил: довольно крупный фургон менее часа назад. Потом перевел взгляд на железную дверь, которая по всей видимости вела в подвал. Он постоял, глядя на дверь. Что-то тут было не так. Он не мог понять, что. Просто по ощущениям что-то не так. Интуиция — ничто иное, как сконцентрированный опыт. И все-таки он должен войти. Современный замок стандартной модели. Бергер вставил отмычку, нащупал бороздки, щелк. Бергер схватился за дверную ручку. Постоял так, помедлил. Сквозь дождь проскользнул неясный черный силуэт какой-то птицы, как будто давая ему тайный знак. Он открыл дверь. Внутри полная темнота. Бергер выровнял дыхание. Фонарик осветил крутую лестницу. Ему показалось, что не так давно он ходил по такой. Бергер начал спускаться медленно и осторожно, шаг за шагом. Внизу лестница упиралась в еще одну дверь, обычную межкомнатную дверь, открывающуюся в сторону Бергера. Он присел на корточки, увидел, что дверь не заперта, поднял пистолет, сделал глубокий вдох, потянул дверь на себя. Внезапно время замедлилось, пока дверь открывалась. Бергер заметил в слабом свете узкую металлическую полоску прямо над полом. Стальная проволока, натянутая от двери. Потом взгляд Бергера упал на защитного цвета мину. Бергер успел почувствовать, как сердце уходит в пятки, прежде чем все взорвалось светом. Пару секунд он стоял уверенный в том, что умер. Потом крепко зажмурился и снова открыл глаза, глядя на слепящий свет. Ему по-прежнему казалось, что это божественный свет, свет в конце туннеля. Стальная проволока крепилась к массивному прожектору. Мина стояла на полу, не присоединенная. На ней было что-то написано серебристым маркером. Все еще дрожа, он присел на корточки, увидел имя Сэм, пронзенное стрелой, а рядом нарисованную тем же серебристым маркером капельку крови. Тяжело дыша, он поднялся, осмотрел подвал, диван, маленький столик с кофеваркой, стол побольше, стоящие где попало стулья, какая-то ширма, два штатива для капельниц. Бергер подошел, рассмотрел валяющиеся на полу шланги с иглами, заметил капли крови. Снова встал, подергал штору, она была легкая, полупрозрачная. Бергер пытался понять, что перед ним. Должно быть, Молли лежала на кушетке под капельницами. Кто-то сидел рядом с ней за ширмой. По меньшей мере, три человека помещались за письменным столом. Бергер насчитал четыре одноразовые кофейные чашки. Они были здесь все вместе. Держали тут Молли, и, судя по следам от протекторов, уехали не больше часа назад. Они ставили Молли две капельницы. Они сделали все, что могли, чтобы заставить Молли говорить. Сейчас не время об этом думать. Надо искать следы, малейшие ниточки, которые могут подсказать, куда ее увезли. Бергер сознательно заглушал внутренний голос, подсказывающий ему, что все напрасно. Они заманили его сюда, написали сам на неактивированной мине. Во всем этом ч у в с т в о в а л а с ь насмешка. Его словно дразнили, показывая язык или показывая средний палец, за который он никогда не сможет ухватиться. Он судорожно искал, осматривал каждый квадратный сантиметр ярко освещенного подвала. Ничего, совсем ничего. Бергер прислонился к холодной бетонной стене, медленно опустился на пол. Он опоздал, опять.